Глава тринадцатая. Отворив дверь и войдя внутрь, я огляделась. Небольшая прямоугольная комната служила, по-видимому, предбанником для ожидающих. Там располагались несколько стульев и лавка, а также столик. Наверное, для медсестры или секретаря. Сейчас здесь было пусто, но на шум захлопнувшейся за мной двери из другой выглянул молодой мужчина, похожий на цыгана. черные глаза и кудри, золотое кольцо в ухе. Сначала мне показалось, что он одет в белую рубаху с закатанными до локтя рукавами и распахнутым воротом. А секунды две спустя разглядела, что это на нем белый халат. Честно говоря, я опешила, не ожидала увидеть такого доктора. В надежде, что он узнает меня, все таки я жительница города, да еще трое детей и муж, не последний в городе человек. Кстати, мелькнула у меня впервые мысль, а где были все друзья семьи, когда Хоуп с детьми вышвыривали из дома? Доктор смотрел на меня выжидательно, потом улыбнулся. Чем могу помочь? Мисс, Все ли у вас в порядке? Странно, но он меня как будто бы не знал. Я миссис Мартин. Хоуп Мартин. вы меня не узнаете он продолжал мне улыбаться а должен миссис мартин хоуп мартин я всего лишь неделю в городе приехал на смену доктору мэнсону а, -а, -а понятно неопределенно ответила я но ведь вы можете помочь у меня дочка заболела прибавила я просто От своих же слов у меня на глаза навернулись слезы. Вспомнилась худенькая Марта с озябшими ножками на ледяном крыльце, а потом лежащая в постели, полыхающая жаром, обложенная мокрыми тряпками. Доктор жестом пригласил меня войти в кабинет и спросил уже серьезно: «Так что случилось с девочкой? Сколько ей лет и как ее зовут?» А сам приготовил блокнот в толстом переплёте, чтобы записывать. Она простыла, переохлаждение, — заторопилась отвечать я. Весь вечер был жар. Можно попросить вас поехать с нами, доктор? — Ого, — кивнул тот, — конечно. Только мне нужно кое-что распаковать. Дайте мне час, чтобы собраться, и я поеду с вами. — Так как зовут вашу дочь и сколько ей лет? — повторил он вопрос. «Марта Мартин. Ей лет восемь», — брякнула я. Доктор Ганачар вскинул на меня глаза в недоумении. «Конечно, какая мать ответит, что ребенку примерно столько-то лет?» Я взялась за лоб. «Простите, я всю ночь не спала». Ганачар, понимающе кивнул. «Конечно, миссис Мартин, приходите за мной через час или обождите здесь, если хотите». Он любезно провел рукой, указывая на кушетку, заваленную коробками. «Правда, мне неудобно за беспорядок. Доктор Мэнсон перевез все свои вещи, будет после отпуска принимать в самом центре. А я останусь здесь, вот обживаюсь». И он сверкнул белоснежной полоской зубов. Губы у него были тонковаты, но яркие, как спелая малина. Впрочем, все это я отмечала практически бессознательно, оставляя в голове только лишь нужную информацию. Доктор поедет с нами осмотреть Марту. Мне вернуться за ним через час. «Хорошо, спасибо, я вернусь», — проговорила я и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Выйдя, я облокотилась спиной и выдохнула. Конечно, доктор вызывал некоторое недоумение. Старый и опытный его коллега вызвал бы у меня больше доверия. Но, как я понимала, альтернативы не было. «Всё в порядке, миссис Хоуп», — окликнул меня Дерек, и я направилась к повозке. «Мы сможем отвезти доктора и затем доставить сюда обратно?» — спросила я его. «И у нас есть час, чтобы мне решить вопрос с вещами. Кому их выгоднее продать?» Глаза у Дерека заблестели, видимо, он почуял в этом какую-то свою выгоду. «Конечно, мисс Хоуп, и доктор отвезем и вопросы ваши порешаем». Дождавшись, пока я заберусь в повозку, он взмахнул поводьями, и мы снова поехали по улочкам города. Проезжая мимо одного из домов, Дерек поводья натянул и стал часто оглядываться на меня. «Дерек, в чем дело?» — нетерпеливо спросила я. «У нас мало времени». «Или мы приехали?» «Мисс Хоп? так дом же ваш!» «Мне подумалось, что захотите посмотреть, прошлые времена вспомнить». Я повернула голову влево и всмотрелась в дом, где прежде жила семья Мартин. Очаровательный полисадник, уже нежно-зелёный, видимо, здесь в городе весна наступала чуть раньше. Внизу окна были застеклены витражами, черепичная красная крыша. Дом был совсем не маленьким, однако выглядел кукольным. Наверное, именно в таком должна жить идеальная семья, мужественный отец семейства, красавица-мать, детки-зайчатки. Я не знала, что там было за закрытыми дверями семейства Мартин. Какой была Хоуп до того, как ее муж ушел на фронт, и она осталась одна с тремя детьми. каким на самом деле был Алекс Мартин, благочестивый горожанин и заботливый муж и отец. Да и нужно ли было мне все это знать? Дом мы проехали. Его вид, как со старинной открытки, маячил у меня перед глазами, если бы мне только удалось вернуть в него детей. Хотя до этого было еще так далеко, и вообще, было ли это осуществимо? Я не заметила, как повозка остановилась. Пойдемте, мисс Хоуп. Вы, может, и не знаете это местечко. Оно для не особо состоятельных горожан, но и не для нищеты, вроде нас с Моной». Сначала я не поняла, о чем речь, но когда мы вошли, до меня дошло, что это была лавка старьёвщика. Впрочем, по всей видимости, военное положение — заставила зажиточных граждан не раздавать свои вещи с барского плеча, а иногда и немного подрабатывать на их продаже. Наверное, иногда и побольше, чем немного. Я прошлась мимо длинной вешалки, на которой висели дамские платья и немного в стороне мужские костюмы и фраки. Именно такое место я и искала, чтобы выручить хоть какие-то деньги за вещи. «Вам помочь, миссис Мартин?» — послышался вкрадчивый голос откуда-то сбоку. «Не ожидал вас здесь увидеть». «Ага, а вот здесь меня узнали. Хозяин лавки был похож на ласкового паучка с цепкими лапками. Голова была почему-то повязана платком, а сам он старательно мне улыбался. Я сделала ему нейтральный приветственный жест рукой, Нужно было лишь договориться о встрече на сегодня, когда привезем доктора Ганочера. А уж подробности я узнаю у Дерека. Приветствую вас, я вот по какому делу. Через час я, еле вырвавшись из лапок перекупщика, вылетела из лавки. Тот очень серьезно подошел к делу, в подробностях расспрашивая о каждой вещи. Я сегодня же все привезу, наконец-то отбилась я. «Мне нужно ехать за доктором. До встречи!» У меня уже голова шла кругом, а столько всего нужно было сделать. Цыганистый доктор уже ответственно ждал меня, полностью готовой в плаще и с саквояжем. «Расскажите мне подробнее, как прошла ночь у девочки?» Снова раскрыл свой блокнот Гоночар. «Как долго длился подъем температуры? Не было ли судорог?» и я принялась подробно отвечать на его вопросы, стараясь не упустить ничего. Доктор так внимательно и серьезно слушал меня, записывая все подробно, что на душе у меня потеплело, а острый страх за Марту немного отпустил. Я словно почувствовала второе плечо, на которое смогу опереться в этот трудный момент, пока болеет дочь.